Глава 10. Ега, но не баба. Бадюля в белорусском фольклоре дух, который вынуждает человека бродяжничать, не приживаясь на одном месте. Обычно встретить бадюлю можно возле дорог, по которым он ходит всё лето. Славянский бестиарий. Дождь уже на самом деле задолбал. В принципе, света не имело ничего против тёплого летнего ливня нормального и предсказуемого. Но эти дожди налетали как будто из-за угла, без предупреждающих тучек, и затем так же быстро уносились неизвестно куда. Причем наблюдалась странная закономерность. Сразу после дождя у Яги, хозяйки леса, глаза были на мокром месте. Эта девушка явно что-то скрывала, и стоило, пожалуй, все выяснить, да только свете своих проблем хватало. Новое утро выдалось хмурым и неярким, Дул ветер, по небу носились слишком резвые облака. Не дай бог, опять польёт. На этот раз хоть ожидаемо. И на том спасибо. Настроение у Светы было отвратительным. Эту ночь она снова провела, сидя у ручья, и, подгоняя почти полную луну, двигаться побыстрее. Та слушалась. Стоило, конечно, хотя бы попробовать поспать, ну или погрезить, как раньше, но в последнее время видения приходили странные — Света потом даже не могла вспомнить о них ничего, кроме ощущения потерянности в огромном мире. Она решила взбодриться и показать Еге границу из цветочков, которую вчера так долго делала. На всякий случай пошла глянуть на свою красоту еще раз, не слишком ли завяла за ночь. Однако, дойдя до конца лагеря, остановилась как вкопанная. Ее вчерашняя работа как будто испарилась. Свете стало крайне обидно. Это, конечно, было не задание, а полный маразм, но она проявила фантазию, увлеклась, и в результате получилось не так плохо, прикольно даже. Куда же все делось? Если бы гербарии просто валялись разбросанными, было бы понятно. Это ветер или шутники, которым мокрые штаны надо на нос натянуть. Но тут от цветов даже следа не осталось. Их как будто собрали и аккуратно унесли куда-то, не потеряв ни листочка. Она обошла лагерь кругом и плюхнулась на то же самое место на поляне, где сидела вчера. Огляделась. Странности множились. Вечером после её работы ромашки тут закончились, а сейчас пруд пруди. Предположим, за ночь расцвели новые. Но где тогда оборванные стебельки? Она пригляделась получше. Ни одного не видно. Ну и странное тут всё-таки место». Света начала быстро рвать цветочки по новой, а потом потащилась восстанавливать защитный круг. Теперь уже не так тщательно, по-быстрому. Вдруг он и правда для чего-нибудь нужен. Яга, конечно, по виду девчонка девчонкой, но кто знает, может, эта маскировка такая хитрая. Дождь так и не собрался, но солнце предпочитало прятаться за тучками, поэтому день выдался хмурым. Света заметила по своим рукам и отблескам вокруг, что светится она не так ярко, как обычно. Неужели простое объяснение помогло ей немного справиться с проблемой? Надо будет сказать Бадюле спасибо. Хотя нет, тут так не говорят. Обойдется этот болтун без ее благодарности. Все-то он знает, везде типа бывал и все видел, а рассказывать про страну фей почему-то не хочет. Невдалеке раздались шаги. Света высунулась из-за ромашек, лёгок на помине, шагает, а с ним и дедуля баламут, хорошо хоть мимо идут. Она отвернулась и сделала вид, что не видит их. «Ты мне вот чего скажи!» — булькал дед радостно. «А как там в дальних-то странах? Девицы-красавицы, поди! О, какие!» К такой фразе полагался размашистый жест руками. Света не удержалась и глянула, какое именно женское достоинство Баламут считает первостатейным. Оказалось, что рост. Бадюля продолжил что-то негромко рассказывать. Он уже всех закормил своими сказками о походах и дальних странах, но они почему-то не надоедали, хотелось слушать его и слушать. Света чуть было не побежала следом, но вовремя остановилась. «Хватит ей этих байк вчера наслушалась». Она по-быстрому разложила цветочки в широкий круг, защитив лагерь от неизвестных вторжений, и пошла к Еге. Та с озадаченным видом рассматривала закопченный котелок, в котором они с оборотнем Виталием варили себе обеды и ужины. Обычную еду в лагере ели только эти двое, и всегда очень прикольно выясняли, чья сегодня очередь мыть посуду. Света в первый же день обозначила свою позицию, вежливо отказавшись от угощения. Остальные лесовики и русалки тоже кормёжки не требовали, а баламут попробовал немного, но потом долгий рот на речке полоскал. «Я варил всё правильно, как ты мне сказала», — объяснял Виталька немножко обиженно, тыча пальцем в костёр. «Эй, яга!» Света прервала перевёртыша не слишком вежливо, но ей хотелось побыстрее отделаться от поручения и избегать к ручью, проверить в отражении, действительно ли свет меньше стал. Ты вчерашнюю границу посмотреть не хочешь? Чего? Какую гра- А! -а, -а хочу, конечно. Это очень важно. Ты так быстро закончила? Всю ночь работала. Ой, не надо было так уж мучиться. Ничего, это же защитная граница. Я подумала, это срочно. Ега смутилась и Света, улыбаясь, пока она не видит, повела её смотреть оборонный рубеж лагеря от злых сил. Они подошли к старому пеньку на отшибе. Тут Света весьма эффектно выложила из цветочков ворота арку с надписью «Велком» русскими буквами. Не удержалась, решила юморнуть. Однако вытоптанная трава оказалась точно такой же чистой, как и вчера, до начала ее работы, и как сегодня утром. э, -э Это что такое?» — громко возмутилась Света. «Кто тут придуряется? Кому руки оторвать?» Она поймала удивлённый взгляд еги и пояснила. «Вот тут всё было, честно!» «Я верю!» — отозвалась Тая, и было видно, что и правда верит. «Да почему опять?» — раздался Виталькин крик от костра, и ега нервно побежала туда. света осталось стоять с разведёнными руками, и как такое понимать? Нет уж, она эти чёртовы цветочки всё равно выложит, и арку ещё раз изобразит, и надпись Прикольно ведь получилось. Она рассерженно пошагала в противоположную сторону на поляну за цветами. Те опять сидели на своих местах и поглядывали на Свету с желтыми глазками, как будто их никто и не рвал два дня подряд. На третий раз работа продвигалась медленно. Света не только рвала цветы, но и старалась не зевать, крутила головой по сторонам, вдруг неизвестный вредитель проявится. Она почему-то подозревала Бадюлю. Однако всё вокруг оставалось тихо. Один раз ей только показалось, что в стороне шмыгнула юркая тень. Но уставшие глаза моргнули, и ничего разглядеть не удалось. Солнце склонилось к горизонту, так и не показавшись из своего облачного укрытия. Когда света закончило, уже начинало темнеть. Ега в лагере яростно спорила с Виталькой, кто из них виноват в том, что макароны подгорели. Русалки объединились и лупили баламута, чем попало, Лесовиков никогда не было видно, они были мастера маскировки. Света подошла к Еге, чтобы показать ей свою работу еще раз, но та так яростно заорала «Чего тебе?», что стало понятна «Плохая идея». Тем более, что в темноте новую арку и надпись «Гоу нафиг» наверняка будет не разглядеть. А скандал между тем разгорался. Виталька в целом был неплохим парнем, он всегда старался Еге помогать, но тут, видно, его терпению пришел конец. «Слышь, ега объяснял он ей. «Я, может, и не такой опытный помощник, какой у тебя раньше был, но макароны варить умею и знаю, что их солью солят, а не песком». Молодая ега как будто на стенку наткнулась. Света даже испугалась на секунду, так изменилось ее лицо. «Ну, то есть, да погоди, я не хотел напоминать». Начал оправдываться Виталька, но было поздно. ега молча ушла в палатку, а над лагерем в буквальном смысле разорвалось небо. Света в две секунды промокла до нитки и только ошалела смотрела ей вслед. Огонь в костре моментально потух, как будто на него бочку воды плеснули. Так оно, в принципе, и было. Виталька махнул рукой и убрался куда-то, а Света пришла в себя и полезла в сухое укрытие под ёлкой. Давненько она тут не была, надо заодно проверить свои вещички». Лесовик по-прежнему ночевал в тёплом хвойном гнёздышке. Он приветливо скрипнул, что у них гость. Света разглядела в полутьме стоптанные до дыр кроссовки и старый мешок и приготовилась слушать порцию рассказов о дальних странах. «Ну вот, а в том далёком-далёком лесу деревья такие растут!» — раздался негромкий голос Бадюля. Есть там сосны со светлыми стволами, высоты великой. Три семьи белок могут жить на каждой и не теснится, А ещё тополяда, берёзы и дубы — те такие же, как у нас. Есть ещё грабы и пихты бальзамические, от которых под солнышком дух идёт, смолиной сладкий-пресладкий. Но самое главное дерево там — это клён стройный. И лист его даже на флагах люди рисуют, такое там к деревьям уважение. Лесовик так удивился, что заухал филином, а бадюля продолжал свою неторопливую речь. Света не хотела, но заслушалась. Однако проверить свои ценности в этот вечер при чужаке она так и не решилась. Что-то в этом лагере творилось в последние дни неладное. Света сидела на высоком кресле, похожем на трон, а вокруг нее расстилалось бескрайнее поле зеленой травы. Тёплый ветер колыхал это травянистое поле, пуская по нему волны, и на этих волнах танцевали подданные великой королевой фей. Вокруг Светланы собрался весь ее народ. Молодая яга, русалки, дед баламут и лесовики – все были счастливы. Все ярко светились и славили прекрасную властительницу, делясь с ней своим теплом. А Бадюля стоял в стороне и смотрел грустно, без обычной улыбки. А еще вокруг гремела музыка, обозначенная ею на траве пылал узор для ритуала возвращения. По мановению руки Светланы в ведьмином холме открылся проход, и из него вышли, танцуя и смеясь, Влад и остальные феи. Все они восславили свою королеву, и Вадим наконец-то подошел к ней однако тут с его телом стало происходить нечто странное. На глазах у замершей Светы ее король вдруг вырос выше гор, а за ним и все остальные. Их голоса замедлились и начали звучать низко, будто раскаты грома. Света взлетела и села к Владу на плечо. «Слишком много времени прошло», — пророкотал любимый голос. «Ты истратила всю свою массу. Что же делать?» Вместе со стаей других малышей к ней подлетела Надюха в своих красных туфлях и красном вечернем платье. И Света поняла, что теперь они с ней одного роста. Когда Света открыла глаза, на ее ресницах дрожали слезы радости. «Какое счастье, что бывшая одноклашка жива, а не валяется на снегу серой бабочкой!» Потом она проснулась окончательно и села. Сон тут же уполз подальше, спрятался в тенях. Опять ничего не вспомнить. Тёплый солнечный луч, пробравшись в укрытие под ёлкой, светил прямо в глаз. Света поняла, что проспала всю ночь, как самый обычный человек, свернувшись калачиком на сухой и тёплой хвои. Удивительно, такого она не помнила давно, с тех самых пор, как спала в собственной кровати дома. Она задвинула эту мысль подальше и стала вспоминать, когда же заснула. Вроде на рассказе про клен. Или дослушала до орешника. Голова теперь соображала гораздо лучше. Она потянулась, но тут же напряглась. В лагере творилось нечто странное. Раздавались громкие тревожные голоса, все спорили о каких-то следах. Света выбралась из-под елки, вытряхнула из волос хвоинки и присоединилась к веселухе. Почему-то сегодня все не раздражало, а радовало. Оказалось, что разношерстная команда в полном составе собралась у Костровища и разглядывает отпечатки, оставленные кем-то в остывшей зале. Похоже, в их лагере появился неизвестный. В свете это было ясно еще со вчерашнего дня. Можно было даже не проверять дурацкие цветочные надписи на земле. Наверняка несчастные ромашки уже растут на своих местах. Бадюля тоже объявился тут как тут, со своим неизменным мешком за плечами. Света даже ему улыбнулась. «А ну-ка, показывайте свои ноги. У кого такие же отпечатки?» Зазвенел над лагерем встревоженный голос еги Что это с ней? Напряженная, нервная, ерунду порет. Да она же просто напугана, как самая обычная девчонка. Только бы дождь опять не устроила. Света фыркнула про себя и мысленно запаслась попкорном. Было и правда интересно, кто же это у них хулиганил. «Да нет, туанчутка беспятая, точно!» Заявил вдруг дедуля Баламут. В свете показалось, что рядом с мокрыми штанами при этих словах промелькнула юркая тень, однако никто ее больше не заметил. Даже ега, которая боялась больше всех и иногда тихонько озиралась, когда думала, что другие не видят. Света была на сто процентов уверена, что их хозяйка представлений не имеет, что за анчутка такая, но старательно делает вид, что руководит процессом. Света не удержалась и чуть-чуть подлила масло в огонь. Крикнула, что эта анчутка вчера ее защитную стену из цветов испортила. Три раза, между прочим. Точно хочет их погубить. Ега так засмущалась, что света почувствовала себя отомщно за все часы, когда она поливала большой камень и собирала листочки под деревьями нашел непонятного гостя дедуля баламут он притащил из ручья огромную рыбину на поводке, которую называл харём и та быстренько унюхала нечисть следы привели их к пеньку и ега почти не дрожащим голосом проговорила анч выходи В ответ на этот призыв вокруг пенька закружилась все та же серая тень, а потом собралась в невысокого чертенка с наглыми глазками и острыми рожками. Света реально удивилась. Ну вот, хоть кто-то выглядит так, как на картинке. Вылитый бесенок из старой книги о попе и работнике его балде. Тот мелкий, нечистый, помнится, мог даже кобылу поднять. Этот выглядел точно таким же хитрым и опасным света оглядело остальных все смотрели на анчутку как на мину замедленного действия только ега была похожа на девчонку увидевшую котика хорошо хоть уси пуси не пищит чертенок сразу почуял слабину и начал из нее веревки вить привет ега пропищал он для начала тоненько потом поганец честно признался что действительно хулиганил уже несколько дней не только цветочки на место возвращал а ещё в котелок земли насыпал, русалок вместо баламута щипал, чтобы они на него подумали, вещи воровал и много чего ещё делал. Гадёныш оказался не из ленивых. Яга в ответ полезла его гладить. Только ей одной кажется, было невдомёк, что Анчутка на самом деле вовсе не маленький, не поседа, очень уж взгляд у него был острым. «Он так больше не будет. Не будешь ведь?» Спросила она до да противного ласково. Чертенок охотно замахал головой. «Вот, видите, ну все, Анчутка, поживи пока с нами». Света чуть не расхохоталась. Кажется, дни у них впереди предстоят интересные. пустомеля была Балабол со своими дорожными заметками и бесенок в качестве питомца. Ну и местечко. А в сторонке той тёмный день-то с ноченькой сходятся, А солнце с луной, брат да сестрица родимые, Они по очереди небо стерегут, да так никогда и не свидятся, Оттого ночное светило там печально всегда, А солнце молодец, как на небо-то выезжает, Так сразу оттуда всё и видит. Русалки, баламуты и оба лесовика опять собрались вокруг Бадюли. Тот сидел на большом камне возле ручья и тихонько вещал им очередную сказку. Света подошла и ненароком заслушалась, но потом очнулась. «Слушайте, хватит про и всякую ерунду, давайте о важном. Мне одно эта танчутка не нравится». Прервала она дорожное излияние, так как знала, что конца и края им не будет. Все обернулись на нее и шикнули так, что деревья покачнулись. Возле светиных ног тут же мелькнула серая тень, и она ойкнула от неожиданности, когда маленькие ручки дернули ее за волосы «Не поминай ты его!» — застонал баламут. «Ен-то трогатый мне и так уже синяков понаставил! Пойду-ка я лучше к себе!» Дед булькнулся в ручей, а все остальные разбрелись кто куда. «Что это с ними?» — спросила Света у Бадюли, когда через полминуты они остались одни. «Опасаются они, что Беспятый теперь к тебе привяжется, раз ты его по имени-то кличешь». «Да не кличу я, а почему он Беспятый?» — заинтересовалась Света. «Да это потому, как волк ему пятки откусил», — объяснил Бадюля невозмутимо, и Света не поняла, шутит он или всерьез. «А чего вы его все обзываете? Потому что не любите? Ему, кажется, все равно. Он без Пятого и Рогатого вряд ли обидится». Бадюля улыбнулся. «Да потому и обзываем, чтобы имени не называть». «Да ладно, он прям каждый раз на имя появляется», — удивилась Света. «Вот смотри, Анчутка». «И ничего, ой!» Бесшумный мелкий мерзавец щипнул ее так сильно, «Что мог бы оставить синяк, если бы Света была обычным человеком?» Бадюля развёл руками. «Ещё его можно звать беспалым и хвостатым», — сообщил он ей, пока Света удивлённо раскрывала и закрывала рот. «А почему так с другими не действует?» — спросила она, потирая бок. «Ну почему не действует? Я вот тоже, когда друзья поминают, могу прийти», — пояснил Бадюля. А многих животель лесных люди до сих пор по именам не называют, боятся сильно. Да ладно, кого это я боюсь называть? Ну как же, вот далеко не ходи, настоящее имя лесного, хозяина мы уже забыли совсем. Только самые великие мудрецы его ведают, а кличат его все бурым да медоедом. Это потому, что он ест мед. Это медведь, что ли? Удивилась Света. «Да что ж ты всё выдумываешь? Тебе бы книги писать!» «Нет», — улыбнулся Бадюля. «Я рассказывать люблю». «То, что записано, ты разрешишь себе забыть, на бумагу понадеешься. А так, пока оно в памяти сидит, ни почём не забудешь». Света не хотела, но рассмеялась от такой странной логики. Может, она и не до конца поверила этому болтуну но называть Рогатого по имени больше не стало, даже про себя. Вдруг часть ночного сна восстановилась у неё в памяти. Там происходило что-то очень хорошее, а в стороне стояла эта помятая фигура с таким же мешком за плечами. «Знаешь, а ты мне снился», — призналась она. «Извини, я не хотел», — ответил Бадюля спокойно, как всегда. Интересно, было ли на свете хоть что-то, способное вывести его из себя? «Да ничего, можешь ещё приходить», — улыбнулась Света. «Спасибо». Она изобразила строгий вид. «Так нельзя говорить, надо отвечать, я твой должник». «Лучше не стоит», — ответил Бадюля, в этот раз без улыбки. «Почему это?» «Быть должным шибко тяжко». Света смотрела непонимающе, и он пояснил. «Долг — это святое». Вот, например, одна молодая ега «Наша?» — живо поинтересовалась Света. не другая. Это всё давным-давно было. Так вот, она, значит, очень любила своего помощника». «Ну да, это не про нашу». «Кто знает. Так вот, она любила своего помощника, но потеряла его, потому что благодарность почувствовала великую к собственному баннику» когда тот помог ей помощника спасти из кошачьей формы в человека его обратить. И она тогда сказала случайно, «Я твоя должница». И всё бы ничего, банник тот неплохой был парень, да только сам он должен был одному тёмному владыке. И тот должок его на предательство пустил. Банник в результате заставил молодую игу сделать то, что она не хотела и никогда бы не сделала. Там всё плохо кончилось». Помощник навеки вечный на той стороне застрял, а у Яги избушка развалилась, по брёвнышкам раскатилась. Так они и куковали свой век. Вроде бы рядом, а на самом деле далеко друг от друга, так что и не дотянешься даже в мыслях. От лагеря донеслись резкие крики. ега опять на кого-то ругалась. Света нервно оглянулась. «Давным-давно, говоришь?» «Давным-давно», — подтвердил Бадюля. «А тебе самому сколько лет?» — спросила Света подозрительно. «Молод еще!» — ответил тот, усмехнувшись. «А вообще, времечко-то оно несущественно!» «Это для кого как?» — загрустила Света. Ей вспомнился теперь весь сон полностью, и опять показалось, что все вокруг стало огромным, и что она сейчас взлетит, светящейся с трекозой над лесом. «Как думаешь, скоро она переход починит?» Спросила Света, кивая в сторону лагеря. «Это вряд ли», — спокойно отозвался Бадюля. «Старую избушку, коль разрушилась, починить невозможно. Её ведь нет больше. Как же ты её починишь?» Света застыла, раскрыв рот от изумления. «Пошли, нас зовут». Потянул её Бадюля и махнул рукой. По этому направлению тут же проложилась отличная утоптанная тропинка. Со стороны лагеря донеслось «Построение! Общий сбор!» «О боже, опять!» — простонала Света. это яга все правильно творит», — объяснил ей Бадюля. «Вот когда мого брательника в солдаты забрили...» «Ой, все, хватит твоих историй, пошли уже», — перебила его Света. «Вернее, ты иди скажи, что я сейчас приду». Хоть минуту побыть одной, подумать. Она впервые за много дней прислушалась к музыке. Та уже давно пыталась ей напеть что-то важное, но Света не хотела вникать, а теперь вдруг поняла, что пора. Музыка пела о еге. Мысли вертелись в голове, пытаясь оформиться в слова. Давным-давно, отказавшись проводить ритуал над глупым ангелочком, она обдумывала идею превращать в фей кого-то плохого кого никто не любит, чтобы было не жалко. Баба Яга куда хуже-то. Эта молодая, хоть внешне и не похожа на страшную старуху, но внутри точно такая же. Он, как ловко им всем голову задурила с избушкой. Почему-то сейчас Света поверила Бадюле беспрекословно. Наверное, потому что и сама многое замечала. То, что Яга на самом деле просто тянет время, например, Не знает она, как избушку починить и её в страну феи отправить. Не знает, потому что такого способа просто нет. Света уже плохо понимала, где настоящие мысли, а где кусочки мелодии. Музыка радовалась, что её наконец-то услышали и пропела самое важное. Ега- это необычная девчонка, желающая получить неземную красоту в полминуты. И не мужик, прогоревший в бизнесе, эта добыча покрупнее будет. Она 30 обычных людей стоит. Одной её будет достаточно, чтобы провести ритуал и открыть переход. Энергии хватит. Наша цель так близка». Кое-что про эту странную ягу Света ещё заметила, пока с ней общалась. Во-первых, девчонка не знает многих элементарных вещей о своём собственном мире. И во-вторых, самое главное – эти долбаные дожди. От её эмоций, похоже, зависит погода – а великая хозяйка леса себя контролировать не умеет. Да она же просто двоечница. Дальше музыка быстренько напела простой логичный план. Чтобы обратить молодую ягу фею, надо всего лишь сделать ее своей должницей. Затем сразу же воспользоваться этим правом, приказать выпить из золотого кубка да провести ритуал. Если давным-давно обдурить ягу удалось какому-то баннику, то у Светланы, королевы-фей, и подавно все получится. Раз эта девчонка такая простофиля, она наверняка не знает самого главного, что феи опасны. Света быстро добежала до лагеря, пробралась незаметно в свое елочное укрытие и трясущимися руками развязала шнуры на рюкзаке. Ее великая драгоценность, золотая чаша, на месте ли? Тут этот рогатый, беспятый, хвостатый им весь лагерь перевернул, а она забыла проверить. Кубок оказался на месте». Достав его, света от радости потеряла до речи. На самом дне, похожая на простую дождинку, в нём уже таилась первая капля волшебной жидкости.